три мы выпили по рюмочке в баре анджела открывшимся среди ночи по такому случаю и это замечательно помогло нам успокоиться сдержанность и подозрения были забыты колдуновка лилась рекой и через полчаса мы уже веселлись почти по карнавальному дети в восторге что их не гонят спать играли в пинбол в углу бара школы завтра не будет и это уже само по себе праздник кавье робко поглядывал на мерседес и впервые получал ответные взгляды то Анетта в промежутке между рюмками бодро задирала столько народу, сколько могла. Монахини, наконец, уговорили Дезерэ отправиться обратно в постель. Но арестит, странно подавленный, был тут. В хвосте толпы явился Флинн. Волосы его закрывала черная вязаная шапочка. Он едва заметно подмигнул мне и скромненько уселся за стол у меня за спиной. Жан Большой сидел возле меня с рюмкой колдуновки, с житаном в зубах и непрестанно улыбался.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 они были словно опылены выжены в камне каким то образом нам не удалось найти букв только какие то примитивные рисунки и несколько цифр похоже на какой то план сказал ома картошка а цифра это расстояние может это что нибудь религиозное предположила туаета надо спросить у монахинь но монахини ушли с дезире и никто не хотел идти за ними чтобы не пропустить чего нибудь интересного может рыжий знает предположил ален это он у нас интеллигент все согласно закивали да да пускай рыжий посмотрит давайте пропустите его сюда клин не торопился он осмотрел отметены под всеми возможными углами он щурился скашивал глаза пробовал ветер сходил на краю теса и вгляделся в море потом вернулся и опять начал ощупывать знаки подушечками пальцев если бы я ни была в курсе дела могла бы поклясться что он видит эти письмена впервые в жизни Все смотрели в благоговейном ужасе и ожидании. За спиной у него разгорался рассвет. Наконец он поднял глаза. «Ты знаешь, что это значит?» спросил Луме. «Не в силах больше сдерживаться. Это от святой...» Флинн кивнул. «И хотя лицо его хранила серьезность, я знала, что в душе он ухмыляется».